Виталий Обедин. Партия. Дары мертвеца. Табачный дым висел в клубе «Красная лисица» так плотно, что казалось, его можно было резать ножом и подавать на стол, как пудинг. Непривычный человек в такой атмосфере рисковал немедленно получить отравление и свалиться между столами и медными поливательницами, под ноги благородных Нобелей и их прихлебателей, отчаянно дымивших всем подряд, трубками с ведранским табаком, толстыми пенедарийскими сигарами, длинными тонкими сантакскими чарутами трубки посасывали сигарами попыхивали чарутами затягивались и все это под шлепанье карт окрашенной сукно игральных столов шелест ассигнации звяканье монет с легкостью меняющих владельцев особо проигравшиеся аристократы чертыхаясь и поминутно прикладываясь к бокалам с бренди кларетом или густым тарнским вином писали долговые расписки подхалим из числа мелких дворян, что кормится от чужих щедрот, услужливо подавали бумагу и перья, подливали напитки, обрезали сигары и оказывали прочие мелкие услуги, выполняя работу слуг, которых подпускали к столу только поставить, непочатые бутылки и унести пустые. Женщины в эту мужскую святая святых не допускались, но их можно было найти этажом выше, в комнатах с мягкими чистыми постелями и неприлично высокими ценами. На улице, держась шага в десяти слева от входа в Красную Лисицу, мерзли крепкие мужчины с неприятными лицами, обязательно помеченными, если не шрамами, то оспенными, зловеще распушенными усами и короткими дубинками за поясами. Наемные гвардейцы, долговых маклеров, а проще говоря, скупщиков долгов, они рассчитывали получить премию, отловив пару-тройку проигравшихся господ и со всем почтением, разумеется, припроводив их в частные дома ожидания. Там у благородных мессиров случится много свободного времени, чтобы написать письма к друзьям и близким с просьбой прислать денег. Или так, или в долговую яму официально. Долг платежом страшен. Справа от входа на расстоянии тех же десяти шагов кучковались мужчины не менее воинственной и опасной наружности. Только вместо дубинок они носили на перевязях шпаги и сабли, а на груди у каждого красовались крупные нашивки с дворянскими гербами. Стигмы означали принадлежность к личной дружине высокородных дворян, блистательного и проклятого. С появлением регулярной армии старая феодальная традиция отживала свое, но некоторые благородные нобели продолжали за нее цепляться, превратив в сомнительного рода привилегию. Сомнительную, потому что время частных войн давно миновало, а содержать вооруженный отряд просто так – дело накладное. Впрочем, бедные люди за столы красной лисицы и не садились. Разовые ставки в клубе иной раз превышали годовой доход честного ремесленника в блистательном и проклятом. А если бы кто-то рискнул ободрать все драгоценности и украшения с присутствующих, вырученных средств хватило бы полностью укомплектовать и снарядить целый полк. Рассказывали, однажды генерал Ульпин, знаменитый и неистовый белый герцог, так и сделал, вдоволь наслушавшись патриотичного бахвальства, пока армия страдала от нехватки рекрутов и снаряжения. Но до сейчас блистательный и проклятый ни с кем не воевал. виктор Ульпин со всеми своими заслугами и сумасродствами покоился в фамильном склепе, так что завсегда то им красные лисицы стоило опасаться исключительно неблагожелательности фортуны. периододически то один то другой оповещал об измене с всей ветреной девки с досадой бросая на стол карты, отчаянно ругай и богохульство. Маяисское на слово из доков сильверхевана покрутившие здесь часов к другой могли бы уйти щедро обогащенными в нематериальном плане. благородные манеры приличия и культивируемую в высоких кругах сдержанность присутствующие по негласному договору оставляли за дверьми всего почтенного заведения в этом заключался еще один секрет притягательности подобных клубов нынешним вечером все залы красной лисицы были полны что называется до отказа за некоторыми столиками даже образовались в очередь. Одни благородные господа терпеливо ожидали, пока им уступят место другие, уталив азарт или опустошив кошелек. В преддверии игры они набирались потихоньку выпивкой и обменивались последними сплетнями. Голоса сливались в монотонный густой гул, изредка перемежаемый горестными воплями и особо звучными проклятиями. И все же даже здесь, в этом плотном море кружев и перьев, атласа из шелка, замша и бархата, серебряных пуговиц и золотых цепей, нашлось место островку относительного безлюдья. стол за которым коротали вечер трое барон виильям одалилит благородный лорд артур неер пэра блистательного и проклятого а также молодой герцог хам фридин брекет казалось отделяла от прочих неко невидимая границы которые без нужды старались не пересекать носители самых благородных и влиятельных фамилий Даже наглые мелкие дворяне, в поисках богатых патронов, готовые лебезить, при смыкаться и угодливо смеяться над дурными шутками дурных людей, предпочитали держаться в стороне, из-за чего почтенные Нобеля были вынуждены самостоятельно справляться с сигарами и бутылками. Как уже говорилось выше, слугам у таких столиков задерживаться не полагалось. «Вам определенно везет, мой юный друг», — рассматривая свои карты, произнес лорд Нэшер, старший строица. «Похоже, и эта партия ваша». Лицо старого лорда, густо изрезанное морщинами, огорченному тону не соответствовало. Оно оставалось невозмутимым и спокойным. Лицо политика, привыкшего прятать мысли, даже когда вокруг бушуют страсти и летают чернильницы, и гремят в вызову на дуэль, как это часто бывало на ассамблеях палаты пэров. Четвертое подряд, уточнил барон Адалит, улыбаясь. «Исключительное везение, я бы сказал». Улыбка плохо вязалась с теми двумя стами золотыми марками в векселях на предъявителя, что он только что спустил за столом. С другой стороны, чего гримасничать? Доходы барона в последние годы только росли благодаря разработке Залежи Олова, обнаруженным в родовых землях. А такая мелочь уж, конечно, не могла стать ему угрозой. Да и сам Адалит отличался на редкость добродушным и мягким нравом, чего его нельзя было сказать о третьем игроке. Герцог Хамфридин Брекет выглядел самым молодым из троих, но и самым мрачным. На его приятном лице лежала печать мрачной ожесточенности, как у человека, который привык к подножкам судьбы. Когда-то за младшим из малочисленного, но весьма почтенного семейству Дин Брекетов водилась слава балагура и весельчака, а также бабника и беспробудного пьяницы. Однако таинственные события почти полугодовой давности многое изменили. Молодой Хамфри приобрел титул и семейное состояние, заплатив за это несоразмерную цену. У уголков глаз и губ герцога залегли преждевременные морщины, придававшие ему вид скорбной и одновременно неуживчивой. С партнерами по игре он старался держаться приветливы и дружески но и то и другое давалось не очень хорошо должна же когда то удача заглянуть и ко мне на огонек пробурчал герцог сгребая выигрыш нынешним вечером удача похож не просто заглянула к дин бреккеу на огонек но еще и задержалась погостить горка тусклых золотых монет и стопка ассигации на его стороне стола росла час от часу кель шанс Чужой жизнерадостный голос рассек мерный гул красной лисицы и бесцеремонно ворвался в неспешный разговор за обособленным столом. Игроки подняли глаза на его обладателя, барон Адалит и лорд Нэшер со сдержанным любопытством, герцог Дин Брекет с плохо сдерживаемым раздражением. Лютицианским говором обладал высокий молодой человек приятной наружности, облаченный в темно-синий камзол, в талию с изящным серебряным шитьем и модные узкие панталоны. Белоснежные кружева, оторочившие воротник и манжеты, определенно доставили в уру из Нарибора. На груди поблескивало знак принадлежности к дворянскому сословию – золотая цепь со вставками из красных, как кровь рубинов. «Прошу меня простить за дерзость, монсеньор, но за вашим столом я вижу минимум два места, а партия, кажется, как раз сыграна», – широко улыбаясь, – сказал молодой человек. «Не примите ли две заблудшие души на разорение? Уверяю, я и мой спутник – хорошие собеседники, но скверные игроки». Его эр слегка грассировала, как и положено уроженцу республики. Присутствие лютецианцев красной лисицы никого особо не удивило. Ур всегда враждовал с лютецей, но в последнее время именно в блистательный проклятый подалось немало беглых дворян, спасавшихся от очередной волны охоты на роялистов, учиненной Советом Четырех. В половине таких беглецов власти справедливо подозревали шпионов и сегледатаев, но многие удачно интегрировались в светское общество, привнеся с собой знаменитые лютецианские куртуазности моду. Изучив незваного гостя, барон и герцог вопрошающе уставились на лорда Нэшера, предлагая ему принять решение по праву старшинства. «Мое имя Клермон Даршарни, граф Ламоль», — изящно поклонился молодой человек. «И для меня честь представиться столь благородным, сеньор». «Что ж, ваша неосмотрительность в выборе компании в какой-то мере действительно делает нам честь», — сказал старый пэр. «Думаю, мы можем принять двух благородных мессиров. Не так ли, господа? Главное только, чтобы вы не пожалели». далит молча кивнул лорд хамфрред негромко фыркнул имею честь представить уильям барона далит он человек демократических взглядов и не заморачивается титулами а его светлый герцог носит горды дин брекет хам фридин брекет прошу любить и жаловать ну а я умоляю не представляйтесь прижимая руку к сердцу воскликнул де шарни я чужестранец но вовсе не невежда а потому способен узнать Пэра Блистательного и Проклятого. Для меня честь и огромное удовольствие составить компанию его светлости лорду Артуру Нэшеру. Вы меня не знаете, но ваше недавнее выступление в палате по поводу пошлин на морскую торговлю произвело на меня неизгладимое впечатление. И обошлось целое состояние, ведь теперь эти чертовы кружева, он потряс рукавами, стоят трое дороже. Почтенный Пэр чуть замешкался, определяясь, что именно он услышал, комплимент или насмешку. Поэтому его опередил герцог Дин Брэкетт. покупать у контрабандистов в связивилилоу выйдет дешевле отличный совет с воодушевлением отреагировал де шаррни с удовольствием им воспользуюсь в конце концов порядочно леттицианин обязан натянуть нос у раницам даже если нагло столуются у них дома он опустился за стол и полу обернувшись закричал в толпу валентин валентин монаами дворумба к северу держи курс на меня у нас замечательная компания в такой не греха проиграться Повернувшись обратно, Виконт оббежал веселым взглядом троицу почтенных нобелей, явно смущенных как производимым шумом, так и напористым жизнелюбием своего нового знакомого, и театрально понизив голос, произнес. «Рад буду вам представить, господа, своего друга и спутника в приключениях по уранийским злачным местам. Валентин от кон, Виконт чего-то там. Признаюсь за глаза и называю его лордом мышем, и вы сейчас поймете почему. Малый невзрачен, как амбарная стенка». Но путешествовать с таким одно удовольствие. Представьте, что ваша тень обрела материальное воплощение, и повсюду следует за вами, не задавая вопросов, но поддерживая любую выходку. Во имя скучных добродетелей святой Елены, ну разве можно найти лучшего спутника? Человек, названный графом Аткон, наконец выбрался из окутанной табачным дымом толпы и подошел к столику. До Шарни немедленно вскочил, представляя его присутствующим и наоборот. Действительно истинный лорд-мышь. подумал герцог брекет в слуху у меня какие-то дежурные фразы, полагающиеся при знакомстве. Но прибывший не отличался высоким ростом или статью одет был со вкусом, но не броско, а на лицо оказался настолько блеклым и неприметным, что черты почти стирались из памяти стоило отвести глаза. По всем параметрам серый человек непримечательный не узыскательный, а что хуже того полностью осознающий это и перемирившийся с таким своим положением. Голос у него оказался полностью подстать внешности, негромки без жизни и точно уклека, читающего опись корабельного груза. Человек подобной наружности мог потеряться на глазах, просто пристроившись третьим к двум беседующим. Не прошло и двух минут с тех пор как он присоединился к игрокам за столом, а каждый из них уже сделал один и тот же вывод. Лорд-мышь прилепился к шумному яркому литицианцу лишь за тем, чтобы хоть как-то компенсировать свою уникальную природную невзрачность. Ведь в беспокойном беглеце из республики жизни хватало на двоих. Хамфридин Брекета, последний, признаться, уже раздражал, ибо ухитрился в кратчайшие сроки полностью завладеть вниманием барона и пера. «Почему вы не снимаете перчаток?» – неожиданно для себя спросил герцог, перебивая красочно и в лицах пересказ свежего анекдота о скупом арборийце, продававшем рыбу варвару Халагу. что ваши перчатки буркнул дин брекет вы их не снимаете это чтобы удобнее было тузы прятать последний вопрос прозвучал как шутка и даже вызвал сдержанный смех но шуткой на самом деле не был и все за столом это почувствовали хорошее настроение де шаррни однако отразило полную нелюбезность вернее чем керасса удар тяжелого полаша ах это де шарни поднял руки обтянутые белыми лайковыми перчатками понимаю резонность вопроса Я мог бы их снять но боюсь это не доставит удовольствия никому из присутствующих когда республиканские солдаты пришли в наш дом по доносу о симпатиях к свергнутому дому барбуа мой отец в панике швырял в камин всю свою корреспонденцию бы она могла стоить головы не только ему но и людям состоявшим с ним в переписке в панике он швырнул в ва огоньне пачку с письмами своей жены моей матушке я рылся в углях и горящих бумагах чтобы их спасти голыми руками с тех пор их внешний вид оскорбляет мо, и боюсь не только мое чувство прекрасного. «Трогательная история», — буркнул Дин Брэкет. «Глупая история», — немедленно и бодро откликнулся Виконт. «Мне было семнадцать, и я, как и многие молодые люди своего возраста, страдал излишней сентиментальностью. Пятью годами позже, спасенная столь дорогой ценой, я просто бросил в ящики стола, когда пришлось уносить ноги из родной лютеции, уже после доноса на меня самого. Но любезность за любезность, господа». Я поведал вам страшную тайну своих перчаток, а вы раскроете мне загадочную историю своего стола. — Вы сейчас о чем, мессир Клермон? — спросил барон Адалев. — Конечно же, о той неведомой магии, что позволяет вам троим сохранять покой среди бушующего людского моря. — В смысле, я не понимаю. За прочими столами красной лисицы народу битком, а ваш почти пустой. — Здесь собрались самые беспощадные игроки блистательного и проклятого. Нам с Виконтом стоит опасаться за сохранность своих кошельков? Лорд Нэшер и барон Адалит вежливо улыбнулись, а лицо Динбрекета дернулось точно от нервного тика. Он быстрым взглядом окинул салон, убеждаясь, что никто из присутствующей публики не превосходит его титулом, а затем небрежно бросил. «Чертовы трусы! Трусы и глупцы, скажу я вам! Они просто боятся! Боятся моего проклятия!» «Проклятие?» Летицианский роялист и лорд Мыш дружно переглянулись. На лице Виконта читалось откровенное любопытство. роат кон тоже по мере сил пытался изобразить какие то эмоции о не обращайте внимания мягко сказал барон о далит это ур здесь проклятиями никого не смутишь он хотел еще что то добавить но наткнулся на свирепый взгляд дин брекет и осекся проклятьие уже снято обсуждать тут нечего резко бросил герцог ну так что господа вы в игре или предпочтете перебрасы за столик побезопаснее. Дешарни пожал плечами, игнорируя нарочитую грубость Нобеля. Лорд-мыш только хмыкнул и знаком приказал ближайшему слуге принести еще бутылку кларета. «Понимаю вас, герцог, я вижу здесь целых двух мсье, коих никакое проклятие не смущает. Мы с графом должны руководствоваться их примером», — провозгласил граф. «Во что играем вист?» «Я слишком стар, чтобы чего-то бояться», — благодушно сообщил лорд Нэшер. «И э вы угадали, мы играем в вист. Эта игра не только тешит азарт, но и развивает ум». возьметесь сдавать на правах новичка баронадали дружелюбно улыбнулся как сказал лорд хамфри прокллятьие снято опасаться нечего нас как видите оно и в самом деле не смущает и не трогает в моей стране много суда что свободной оккультной практики процветающие в воре должен признать слухи ничуть не преувеличены жизнерадостно объявил да шарник казалось ничуть не впечатлленной мрачными откровениями у нас магии чароде шагу не могут вступить без контроля церкви Ну, то есть не могли, когда церковь правила одесную монаха. Теперь же церковные дозволения заменяют цедульки от тетрархов и их прихлебателей. «Ставка, начиная с пяти золотых марок», — перебил льдицион с один брекет. «Вас устроит такая сумма?» «Да, и кое-кто один пропускает игру». Барон одалит, а откинулся на спинку кресла. «Пожалуй, я пока понаблюдаю. Предпочитаю составить впечатление об игроках, прежде чем подпустить их к своему кошельку». лорд нешер кивнул и толкнул колоду карт соорону де шарни играем одной колодой двоеного прибывших против двух хозяев стола как вам такой вариант миссссира не против и бессмены команд после первого робера согласны резко ответил за всех дин брекет хмуро переводя взгляд лучизарно улыбающегося де шарни на насупившегося виконта от конной и обратно да еще не приняв титул герцога полагавшийся его старшему брату лорд хамфр ислыл человеком удовольствие и при желании мог даже на какое-то время стать душой компании особенно когда подкреплял соответствующий претензии звоном монет однако за последние полгода его характер заметно испортился заносчивость и грубость прорезавшиеся в нем и В сочетании с прежней несдержанностью практически сделали младшего дин брекета изгоем в обществе какое-то время деньги и положения успешно компенсировали эти недостатки но из-за упорно множищихся слухов и семейном проклятии от герцога в конце концов отвернулись даже самые верные миньоны прежде почитавшие за честь служить мишенью для его саркастических шуточек в обмен на вино и угощение на даровщинку лишь лорд неер мирился с таким характером щедрые пожертвования дин брекетов уже дважды помогали ему успешно баллотироваться в туперов кроме того когдатон он был дружен с отцом хамфри и отчасти ощущал себя ответственным за будущее молодого человека к сожалению герцог таких тонкостей не чувствовал он считал старого па прикормленным политиком чьи связи долгое время были полезной семье и порой едва сдерживался чтобы не указать ему на это публично снимите имия до шарни протянул колоду дин брекетту он продолжал вести себя покладисто упорно игнорируя нарочитую хамовватость герцога А может, граф просто происходил из категории тех бесконфликтных людей, что абсолютно уверены во всепобеждающей силе своего обаяния, которое рано или поздно должно превратить в доброго приятеля даже последнего грубияна и задиру. «Вы в уре. Говорите, милорд или миссир?» Недовольно буркнул лорд Хамфри. Не так режет слух. «Предлагаю небольшую сделку. Если вы, и досточтимый лорд Артур, обчистите нас с первой же партией, то в качестве компенсации поведаете историю с этим проклятием. «Мне тоже кажется, это будет увлекательный рассказ». Бесцветным голосом поддакнул лорд мышь, скорее просто для того, чтобы напомнить о своем присутствии за столом. «Посмотрим». «Ну, полный тимми, лорд. Вы раззадорили наше любопытство». «Вам стоит поучиться у своего товарища граф». Получасом позже усмехнулся герцог Дин Брекет, подгребая к себе горку из золотых монет. «Виконт прекрасно играл на мастях и мог вытащить партию. Да только вы слишком любите рисковать». герцог выложил из монет несколько желтых столбиков и теперь любовно выравнивал их ладонями викон таткон похоже не особо утешился по хвалой и только раздраженно барабанил пальцами по столу глядя на потерянное золото страстная натура ничего не могу с собой поделать вздохнул без особого впрочем сожаления де шарни и повернулся к спутнику вы меня простите мона лорд мыш неопределенно дернул плечом еще партию да конечно, но не только это история, милорд. вы выиграли золото, но задолжали историю. Я не давал никаких обещаний, проворчал лорд хамфрри, но уже не совсем уверенно, выигрывший несколько бокалов бренди употребленных за время партии привели его в более менее благодушное состояние и потом он никому в этом не признался тайна, которую приходилось хранить так долго, упорно просилась наружу. Воспоминания, связанные с пресловутым проклятием, вовсе не бывшим выдумкой праздных сплетников, горели в испаленном мозгу герцога слишком ярко. А ночами возвращались снова и снова, в ярких реалистичных кошмарах, от которых он с криком просыпался в липком поту и с отчаянно колотящимся сердцем. Умом Хамфри Динбрекет понимал, легче должно стать только если он, наконец, поделится всем с кем-то посторонним. Нельзя носить эту отраву в душе. Только ведь не расскажешь же все первому встречному. уже «Ну милорд под начал утицианец всегда интересно услышать историю человека который как говорят обманул з злой рок или даже вовсе одолел его одолел медленно произнес дин брекет да так и было но ни один мне помог профессионал лучший в своем ремесле во всем этом чертом городе а значит и во всем мире рассмеялся де шарни вы любу клят так предсказуемо эгоцентричноны присутствующие слегка поморщились слыша свое прозвище из уст уроженца лютеции но никто не стал демонстрировать обиды прозище родилось не на пустом месте и в тайне многи им даже гордились буклят искажение от ругательства будь я проклят каким часто сыпали уронийские солдаты и офицеры в очередной раз задавая перцу лютеция неважно король там правил или же уже республика звучало не так обидно как тряпичная голова или капустник на самом деле и Мне не доставлять ни малейшего удовольствия вспоминать события минувшего. И тому есть причина. Решившись, сказал Дин Брэкетт, важно откашлявшись и отхлебнув бренди. Человек, обрушивший на меня проклятие, был... Герцог выдержал драматическую паузу, обводя взглядом слушателей, дабы убедиться, что те внимают ему со всем возможным интересом. И веско уронил. Был моим братом. Да, господа мои, родным старшим братом. Это странно и жутко слышать. Ведь всему блистательному и проклятому известно, что Генрих Динбрекет был человеком не только высоких устремлений, но и выдающихся достоинств, на которого многие старались равняться и походить. Уж я точно. С самого детства так сложилось, что из нас двоих Генрих всегда оставался лучшим во всем. Признаваясь сие как данность, я в какой-то момент перестал ревновать его к вниманию и восторгам окружающих. Больше того, я даже нашел в себе силы смириться с тем, насколько сильно отец любил своего первенца. В конце концов, Генрих был наследником-продолжателем рода, которому судьба предначертала превзойти родителя. А я... Ну что я? Младший сын лишний побег на семейном древе. От рада матери ее баловень, не больше. Повзрослев, я окончательно оставил попытки угнаться за старшим братом. И пока Генрих служил, воевал, а затем приумножал семейные капиталы и строил, просто проматывал установленный мне пансион. А когда отец умер, взялся и за свою долю наследства. брат тем временем старался за нас обоих и чем больше он преуспевал тем яснее становилось что мне никогда не выйти из его тени другого молодого человека чуть более честолюбивого или амбициозного такое наверное могло бы раздавить я же сумел все понять и принять и никогда не держал на брата зла так уж повелось всю нашу жизнь блистательный обаятельный генрих и маленьких хамфри следующий за ним по пятам хвостик так он меня называл мой верный сэр хвостик то что в последующем случилось между нами страшная трагедия нашей семьи и величайшая несправедливость какая только могла случиться мой блестящий брат пал жертвой интрикой заговоров в которых отчаявшийся обвинил меня меня подумать только его дьявольская гордость и простодушие едва не пресекли нашу линию хам фридин брекет резко оборвал монолог и на какое то время замок прижав ладонь к лицу и пытаясь справиться с эмоциями ему на помощь пришел барона далит быстро наполнив бокал бренди го благодарю друг мой с неожиданным теплом в голосе сказала герцог жестоая ирония судьбы добродетеля моего брата в конечном итоге погубила его она же едва не стала причиной моей преждевременной смерти как я уже говорил смирившись с участью всегда быть на вторых ролях я опустился во все тяжкие прожигал жизнь в кутежжах спуская семейное золото на женщин карты и вино причем зачастую мешая все это вместе брат в то же самое время успел послужить на границах протектората И теперь, как герой битв с варварами, покорял двор, заводил связи, решал проблемы и решительно примеривался к роли большого политика. Отцовский титул и состояние, которое он приумножил, подобрав хороших управляющих, которые ловко и относительно честно устраивали дела Динбрекетов с крупнейшими торговыми домами Ура, открывали перед ним как двери, так и перспективы. Он удачно женился и красавица супруга в первый же год произвела на свет наследника. Увы путь наверх редко бывает усыпан розами, его забравшиеся высоко, как правило стараются отпихнуть тех, кто задумал потеснить их на позолочных жорочках. Занятый собой и потаканием порочным страстям я ничего не знал, а в обществе меж тем ползли слухи, енрих Ддин брейтет перешел дорогу не тем людям. Его планы баллотироваться в Палату Перов от округа Темпсет вызвали неудовольствие сразу нескольких родовитых семей, которым претила перспектива допустить в свой круг молодого выскочку, сколотившего состояние якшай с торгашами, хотя видят в небеса один брекет и одной из старейших семей с блистательного и проклятого. Опять же, избравшись в Палату Перов, Генрих стал бы самым молодым ее членом за последние лет так 200, что не радовало засевших там стариканов «О, простите меня, лорд Нэшер». я лишь повторяю то что сам слышал из уст брата с того времени начались заключения сначала это выглядело как цепочка мелких несвязанных друг с другом неприятностей мелкие дворяне позволяли себе проявлять неуважение или даже задирать генриха публично в газетах опубликовали несколько фиилиетонов и пакрылись с едкими эпитетами в адрес герцога купца на бульваре двух соборов стали читать гнусные эпиграммы неизвестного авторства ну да вы все знаете про все эти грязные игры Брат в долгу не оставался и, как следствие, множилось число его недругов. Затем случилась дуэль. Первая. Задетый каким-то молодым болваном в присутствии жены, Генрих был вынужден требовать сатисфакции. Он убил мерзавца с девяти шагов, садив пулю прямо ему в шею. Меньше чем через месяц вызвали уже его самого за мнимое оскорбление. На сей раз он дрался на саблях с составным флотским капитаном. Мой брат был блестящим фехтовальщиком, прошедшим суровую школу на границах с пустошами, а потому снова вышел победителем, хоть и сам получил пару резаных ран. Пока он залечивал их, валяясь в кровати, случилась уже настоящая беда. Леди Элспид, прекрасная жена моего Генриха и милый Аллан, их пятилетний сын, мой племянник и будущий герцог Дин Брекет, они погибли. Что-то испугало лошадей на улице, они понесли. И на повороте к карету, в которой жена и сын Генриха возвращались в прогулки по Королевскому парку, на полном ходу сорвало сосей. Очевидцы рассказывали, скорость была такова, что экипаж дважды перевернулся, прежде чем его разнесло ударом об угол дома. Маленький Аллан сломал себе шею. Бедняжку Элспид буквально разрезала надвое острым обломком облицовочной деревянной панели. Ужасно. Это было ужасно. Мы все скорбели, но Генрих на какое-то время просто потерял себя. Несколько недель он ни с кем не общался, только пил и рычал на слуг, которые приносили ему пищу и приходили менять повязки. Меня к себе брат не подпускал. Так продолжалось две недели, пока наконец в один прекрасный день Генрих не потребовал бритвы и горячую воду. Он вышел из своей комнаты гладко выбритый и черный, как туча, с запавшими глазами и лицом игрока, поставившим на карту все до последней монеты. Утратив жену и сына, брат нашел в себе единственную цель, чтобы продолжить жить. Он, черт возьми, должен стать пэром от округа Темпсет, и он им станет, даже если все шесть герцогов ада захотят тому помешать. Генрих прекратил себя сдерживать, играть на публику, пускать ход обаяния. Он сделался груб, дерзок и неосмотрителен, перестал считаться с чинами и обдумывать последствия своих шагов. Он жестоко принуждал должников нашей семьи оказывать ему поддержку, беззастенчиво дергал за ниточки и требовал ответных услуг у всех, кто когда-либо обращался за помощью к Дин Брекетам. Он бросал публичный вызов голубокровным снобом в палате пэров, и те не могли на него не ответить. Вмешательства шести не потребовалось, хватило одного смертного. В один из дней брат, погруженный в свои мысли, налетел на неловко замешкавшегося дворянина. и в ответ на требование принести извинение буркнул что-то грубое. Реакцией стало вызов. Третий вызов на поединок меньше, чем за три месяца. Но самое страшное, кем оказался неловкий дворянин? Это был Антуан Пембрак. В этом месте рассказ Дин Брекета прервал скорбный вздох барона Адалита. Лорд Нэшер сокрушенно закачал головой. О боем имя Антуана Пембрака сказало многое. А вот граф Дошарни и Викон с мышиным лицом лишь упросительно переглядывались, гадая о ком речь. Не знайте, мессир, и ваше счастье, Антуан Пембрак действительно дворянин, какой-то мелкий лордишко с поместьями у самых границ блистательного и проклятого. А еще он бритер. Не просто бритер, но один из лучших мастеров смерти во всем уре. Не солдат, но стрелок и фехтовальщик, поцелованный самим Азазелем в темечко, не чита моему брату. По уру ходило немало слухов, связанных с его именем. Например о том, что пемброк обучался с искусству убивать у ссантагийских сбиров из ордена увядшие розы, что в свое время он удостоился черной благодать и обменял душу на неуязвимость в поединке по всем правилам и даже что он работает на гильдию ночных ангелов, которые продают его шпагу лордом для сведения счетов и леди заскучавшим в опостылевшем замужестве. его называли лордом убийцей и он был убийцей лордов. Г грубость енриха оказалась вполне достаточным поводом для дуэли с пэмбраком. Брат, конечно, мог поступиться гордостью и принести публичные извинения, но не стал этого делать. Заложник собственной чести он не мог уступить. Впрочем, иногда я думаю, что подсознательный Генрих сам искал такого конца, втайне убедив себя, будто несчастный случай с каретой не был несчастным случаем, и что Элспид и Аллан пали жертвой его несговорчивости и честолюбивых устремлений. А раз так, то и ему должно разделить их участь. Умереть в поединке чести от руки лучшего фехтовальщика и стрелка Ура, со времени знаменитого Эрлика Три Клинка, чем не вариант. Дуэль назначили на День Святого Амвросия, через три дня. Уже к вечеру о ней знал и гудел весь город. Я бросил все дела и примчался в дом к брату, но Генрих не пожелал меня принять. К тому времени он вообще перестал со мной общаться, держался как с чужим человеком. Словно не хотел, чтобы его что-то связывало с окружающим миром. Я писал брату, уговаривал отказаться от дуэли или хотя бы выставить взамен себя чемпиона, но он прогонял курьеров, и мои письма оставались безответными. Я даже думал снестись с Антуаном Пемброком и предложить ему вдвое больше, той суммы, что неизвестные недоброжелатели назначили за голову Генриха, но, признаться, просто побоялся заводить такой разговор с лордом-убийцей. Пемброк импульсивен и непредсказуем. Он мог превратить разговор о деньгах в повод для вызова, а я, в случае гибели Генриха, оставался последним мужчиной в роду. Тогда мне казалось, даже злейшему врагу нельзя пожелать пережить хотя бы и десятую часть всего, обрушившегося на мою голову. Я был в отчаянии, я был раздавлен, я знал. Мой брат где-то в городе ходит по своему дому, дышит, пьет, разговаривает, но при этом уже все равно что мертв. Осознание собственной беспомощности угнетало и лишало жизнь красок. Козни Вильзевула, мог ли я помыслить в те дни, что совсем скоро судьба уготовит мне участь куда как худшую? К великому счастью, творец в мудрости своей избавил нас от проклятия предвидения. Так что, не ведая собственных мрачных перспектив, я томился лишь участью несчастного Генриха. Шансы? Шансов у него не имелось. Из дуэли с Пембраком живым не вышел бы и выродок. Да что там метафоры, он ведь и в самом деле убил одного выродка. Дуран из Морганов, так его звали. они дрались на шпагах кинжалах и рассказывают пэмброк проткнул соперника в пяти местах прежде чем изловчился достаточно чтобы всадить футстали в печени и тем закончить поединок клан дурана до сих пор не предъявил пэмброк у счет за убийство сошене по всем заповедям дуэльного кодекса лелея надежду что морганы просто ждут подходящего случая увы у моего брата не было столько времени чтобы надеяться на месть древней крови хам фридин ббрет снова прервался от хлебовой бренди он в упор смотрел на дэ шарни словно ожидал от того вопросов и уточнений но литицианин вежливо молчал не сдавал ни звука его неприметный спутник вам уже доводилось слышать историю об истинном проклятии нашего города так и не дождавшись вопроса спросил герцог о выродках о да неоднократно четыре древние семьи испорченные черной магией и собственным наследием они считают будто ведут свой рот от самой герцогини лилит Не о выродках, мой лютецанский друг, — раздраженный перебил его герцог, обдавая запахом выпивки, — о выродках, о существах, что носят человеческий облик, как мы с вами, пошитые на заказ платья. Но внутри них клубится тьма, а кровь отравленная дымится на свету. Их предки и в самом деле вышли из утробы Лилит, совокуплявшиеся с первыми порождениями Творца, сотканными из теней огня. Четыре проклятые семьи из древней крови в жилах выбрали своим домом Урр. Маллиганы, Треверсы, Морганы и Слоттеры. Сильнейшие, а потому худшие среди всех. То, что в республике принято считать страшными историями, в блистательном и проклятом имеет материальное воплощение и ходит на двух ногах. С древней кровью вынуждены считаться все. Весь этот чертов город, включая магистрат, палату перов и наше несовершеннолетнее величество. Выродки безумны от яда, кишащего в их крови. Они порочны не от того, что жаждут удовольствия духа или плоти, а уже в силу своей природы. Они безжалостны, и в узде их держит только воля патриархов, древних зловещих старцев, что увидели свет еще до рождения Ура. И Антуан Пемброк не только вышел против одного из таких созданий, но и хладнокровно уложил его в сырую землю. Вот с кем предстояло сойтись моему брату. в ночь накануне дуэля я сидел дома у камина глядел в ва огонь и пил выливая в себя стакан бренди за стаканом не чувствуя ни вкуса ни хмели а затем дверь распахнулась и на пороге объявился мой старший брат за спиной которого тряслись от страха не посмевший остановить его слуги генрих не снял ни плаща ни шляпы и вода стекала с него струями прямо на ковер за окном ярилась непогода грязь охотничих сапог пачкала дорогой тартар рыбский ковер Я вскочил, чтобы заключить его в объятия, но брат остановил меня резким жестом. «Я пришел к тебе, чтобы увидеться в последний раз перед тем, как умру, Хамфри!» Без обиняков заявил Генрих. «Против Пембра ко мне не выставить. И весь город знает это. И ты знаешь это». «Так нельзя!» — вскричал я. «Нельзя идти к нему, как баран на заклане. Это не дуэль, это убийство. Ты должен покинуть Ур, а я пока найду семья, чемпиона». «Убийство?» — зло засмеялся брат. Я похолодел, слыша нотки безумия его смехи. Ты говоришь мне про убийство. Ну, да ты знаешь в этом толк, сэр Хвостик. О чем ты говоришь, в ужасе спросил я, глядя на чужого человека в мокром плаще и отчаявшись узнать в нем своего Генриха. Я долго не мог понять, кто ведет против меня игру. Кому я так мешаю? Кто-то в свете, при дворе, в палате Пэров, а потом понял, что все это время смотрел не туда. Мне стоило лишь обернуться, ведь это всегда был ты, Хвостик. Только ты, ты всегда завидовала мне. О чем ты говоришь? Я люблю тебя. Ты завидовал всему, что у меня есть. Праву первородства, титулу, успеху, красоте моей Элспет, тому, что у меня есть сын, а ты не можешь даже бастарда заделать, хотя я завалял в своей постели половину гулящих девок во всем уре. И, конечно, деньгам. Зависть отравила всю твою жизнь, Хамфри. Хвостик решил повилять собакой. Ты пьян? С надеждой спросил я. Да, ты пьян. Ты напился, чтобы унять страх перед поединком с Пемброком. «Я мертв», — дико и страшно заорал Генрих. «Я уже несколько недель как мертв. Мертв, как Элспит, как мой маленький Аллан. И как будешь мертв ты, когда все это закончится?» Признаться, в тот момент я изрядно струхнул. Я решил, что от горя и переживания у брата помутился рассудок, и он набросится на меня со шпагой в руках, а я мог бы отбиваться, в лучшем случае, под носом из-под фруктов. Но Генрих не взялся за шпагу. Вместо этого он сделал несколько быстрых шагов и схватил меня за руки. Я вскрикнул от боли, чувствуя, что что-то твердое и угловатое врезается в кожу. В ладонях он прятал несколько мелких предметов, которые сейчас не давал мне разглядеть. «И все же ты мой брат!» — горячо зашептал Генрих. И я не почувствовал его дыхание и паров спиртного. Глаза брата сияли безумием. «Моя родная кровь. Мой верный сыр-хвостик. Я должен дать тебе шанс. И я дам его тебе». и забрал три жизни включая мою и я отплачу добром за черную неблагодарность я дам тебе три дара в обмен за каждую три дара от мертвеца генриха помнись быстро зашептал я в ответ почувствовав как где-то внутри забрежилела надежда пожалуйста приди в себя ради меня ты не в себе твое душевное здоровье пошатнулось мы используем это чтобы отложить или даже вовсе отменить поединок двор поймет ведь недавно ты пережил такую трагедию доверь мне мы найдем выход из этого положения а потом когда я придумаю как заткнуть пэмброк или откупиться от него ты выигрешь свои чертовые выборы и сведешь счеты с каждым дряхым стариканом засевшим в палате пэров клянусь всеми святыми угодниками я перестану беспутствовать стану тебе лучшим помощником стану твоей правой рукой брать один брекет вместе двое против целого мира только послушай меня сейчас но он не слушал Чудовищная гордость брата не позволила ему отступить, и тем более бежать от поединка чести, а безумие не позволяло моим словам пробраться к его разуму. «Мне от своей судьбы уже не уйти, Хамфри», — говорил Генрих, — «но я дам шанс поторговаться с твоей, тебе. Эти три дара помогут смириться с неизбежностью, и принять ее, как принял я, горький урок, и впрок он никому не пойдет, но уж для тебя лишним не будет». брат запрокинул голову и расхотался смехом от которого я весь покрылся мурашками а волосы на затылке встали дыбом безумен безумен как шляпник если б мне только удалось вызвать медиков чтобы они засвидетельствовали помутненое состояние его рассудка три да рад мертвецов крикнул генрих резко прекратив смеяться и ты примешь их он уставился на меня и я почувствовал как все тело сотрясает мелкая дрожь потому что глаза брата сделались холодными и абсолютно безжалостными Он смотрел, как человек, шагнувший за грань бытия, опустившийся на дно собственноручно вырытой могилы. Генрих отпустил мои руки, отступил на шаг. Я не смел отвести глаза от его лица, чтобы посмотреть на дары, вложенные в мои ладони. Говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Я позаботился, чтобы ты проверил это на своем опыте. Когда придет время, каждый дар позволит отвести один удар судьбы по одному разу за каждую жизнь, которую ты отнял. а потом ты отправишься туда где тебе самое место в пекло генрих довольно сегодня мы увидимся в последний раз генрих у меня есть секундант чтобы засвидетельствовать смерть или саттисфакцию а больше ничья компании уже не потребуется голос брата неожиданно смягчился он положил руку мне на плечо и тихо сказал держи дары под рукой хамфры когда придет время они тебе пригодятся я не понимаю еще поймешь ты все поймешь брат с этими словами генрих развернулся и вышел из кабинета так же стремительно как появился оставив меня наедине со своими подарками дарами мертвеца лишь услышав как хлопнула входная дверь я поселла пустить взгляд и посмотреть на вещи что он не оставил камея с изображением нашей матери сделанными еще до нашего рождения резчику замечательно удалось передать в розовом камне беззаботность и радостное удивление с каким она смотрела на мир Серебряная табакерка, в которой отец хранил ее локон после смерти. И два слипшихся серебряных же флорина, выгнутые и деформированные так, словно кто-то пытался проделать в них дыру пробойникам. Личный талисман Генриха с тех времен, как он нес королевскую службу на границе с пустошью. Стрела из оручьего лука ударила его в бедро и спас только кошель с деньгами. Брат рассказывал, будто удар был такой силы, что его едва не свалило с седла, а узкий граненый наконечник стрелы, пробив обе монеты, оставил глубокую рану. Полковой хирург заявил, что она лишь на самую малость не достала до бедренной артерии. С тех пор Генрих не расставался с этими монетами, считая, что они отводят беду. Увидев их, я окончательно смирился с тем, что потерял брата. Генрих и в самом деле собрался умереть на рассвете, иначе не расстался бы с талисманом. Кто оклеветал меня перед ним, как его убедили поверить в возводимые напраслины, зачем и чей яд был влит в его уши. Снова и снова я задавал себе эти вопросы и не находил ответов. А потом я начал с ужасом осознавать всю глубину разверзшейся под ногами пропасти. Недруги брата, окопавшиеся на самой верхушке блистательного и проклятого, решили не просто расправиться с ним. Они взялись извести под корень все семейство Динбрекетов. гениальность же изуверского плана состояла в том что несколько смертельных ударов надлежало нанести руке мертвеца возможно обуреваемый гневом генрих должен был оставить мне не три безделушки а три колты охраны или одну пулю в голове а раз он этого не сделал то коварный выпад антуана пэмбрака этим утром не станет последним все продолжится только на пост брата заступать уже мне